Обычно ее пескуют. Слои пересыпают чистым влажным песком, чтобы корнеплоды не соприкасались. Запискованная морковь длительный период остается сочной, вкусной и, что очень важно, здоровой. Кому не удалось записковать морковь, тот может воспользоваться пленочным мешком. Горловину мешка не завязывает. Одна из гордости огородника зимой – свежая тыква. Хранить тыкву совсем просто. По осени надо отобрать наиболее спелые и крупные плоды. Перед тем, как внести в помещение, их дозаривают на солнце. Кто для этого оставляет на огороде, кто раскладывает на кровли. Дозаренную тыкву не уковырнешь, так прочна корка. Кстати, в помещении уже в процессе хранения тыквы тоже дозариваются. По осени внесешь с молодой коркой, а к новогодью она делается прочной, как броня. Тыквы закатывают в теплые чуланы, по запечьям, под лавки и так далее. Хранятся до марта. Холода заставляет жарче топить печи. Вот И копится золы день ото дня больше. В хозяйстве поставленным на разумную основу и отходам найдут применение. Так зола давно уже нашла применение как ценное удобрение. Судите сами: древесная зола содержит все питательные вещества, исключая азот, необходимые огородным растениям. Особенно богата зола калием, придающим продукции крепость и лёжкость. А фосфор, разве в нем не нуждается почвы? Элемент этот один из важнейших в строительстве урожая. Но растениям, помимо основных, нужны еще микроэлементы, такие как магний, сера, железо, натрий, бор, марганец и молибден. Так вот, и перечисленные микроэлементы имеются в печной золе. Кто сдабривает огород золой, тот каждый год с овощами. Особенно отзывчивы на это удобрение свекла, морковь и картофель. Известно, что кислые почвы надо известковать. Но неумелым внесением извести можно испортить грядки. Чем же еще сбавляют кислотность? Оказывается, в этом деле поможет все та же печная зола. Причем она не только нейтрализует почву, но и заметно оживляет деятельность полезных микроорганизмов, в частности, бактерий, обогащающих почву азотом. Печную золу собирает в местах, где она не подвергается действию дождя и снега. Под открытым небом удобрение это выщелачивается, полезные элементы вымываются и пропадают. Вносит золу весной в борозды и лунки из расчета 100-200 граммов на 1 квадратный метр. А чтобы она не обжигала корней растений, перед внесением золу смешивают с перегноем, торфом или навозом. В последнее время некоторые огородники начали готовить торфозольные компосты с обогащением их азотными удобрениями. Считается, что такое использование подручного средства тоже дает хороший результат. Менее ценна торфяная зола. Питательными элементами она бедна, зато содержит до 26% окиси кальция. Торфяная зола полезна для кислых почв, на которых ее можно применять вместо извести.